«Ольга Герл. Красавица и дракон». Читает Юлия Долгова. Аннотация. Обитель дракона мрачна и полна ужасов. Глаза дракона несут смерть любому, кто посмотрит в них. Я направлялась к жениху, а попала в плен к дракону. Теперь я – разменная монета. Моя жизнь зависит от исхода переговоров. Но во мне течет кровь древнего и сильного рода. Я не смирюсь с участью пленницы. Ради свободы я готова на все. Даже взглянуть в глаза дракона, чтобы найти в них что? Свою погибель или все-таки любовь? Дилогия в одном томе.